Черт, так и знал! Ведь так и знал, что стоило ждать подвоха!» Вругался Арк, ознакомившись с содержимым информационного окна. Причем он не слишком удивился, с его-то удачей. Сначала я выткнул в глаз ребёнок, теперь на его пути стоял огромный босс. К слову, это был вождь на Куджука в уровня. Арк не очень понимал, как этот деревянный исполин вообще стал вождем, но думать об этом было некогда. «Осталось примерно восемь минут. Успеем ли мы справиться с боссом за это время?» Успеть за столь короткое время было невозможно, если бы он был в одиночку. Но я не один! Плечом к плечу с арком стоял Шамбала, который под прозвищем «Синий клинок» покорил вместе с ним арену Темного Силриона, а за их спинами уже приняла боевую стойку Лариетто, готовая лечить и оказывать всяческую поддержку. Все трое обладали разными геройскими классцами, и хоть с тысячами накуджуков они справиться никак не могли, одолеть одного босса им было вполне по силам. Впрочем, учитывая Розака и Дедрика, их было пятеро против одного, шансы склонялись в их сторону. «Проблема только в том, что на все про все у нас восемь минут. Хозяин, осторожно!» Крик Дедрика заставил Арк отвлечься от мысли и обратить внимание на Вигуриму, уже успевшего приблизиться к нему. Для десятиметрового гиганта он оказался неожиданно ловок. Воспользовавшись темным танцем, Маркидва едва успел увернуться от огромного кулака Вигуримы, удар которого пришелся по полу и сотряс всю комнату. «Атаки у него мощные, но двигается он достаточно медленно. Каким бы сильным он ни был, мы превосходим его в скорости и ловкости. Это будет трудно, но мы справимся!» Так думал Арк в тот момент. Однако лианы, покрывавшие Вигуриму, внезапно пришли в движение. Одновременно с этим из-под земли под ногами Арка вынырнул заостренный ствол дерева. Такого он совсем не ожидал. И ловко изогнувшись всем телом, он едва избежал удара. Но дерево на этом не успокоилось, а оно накренилось в сторону арка и метнулось к нему, словно змея. Стоило арку уклониться от очередного удара, как ветви дерева тут же начинали двигаться в его сторону, опутывая, словно паутина. В конце концов, одна из них пронзила его бок. «Вам нанесли критический удар. 700 единиц урона! Вы отравлены разъедающим ядом, под действием которого теряете 20 здоровья каждые пять секунд. Не излечив рану в течение трех минут... а вы получите тысячу дополнительного каразийного урона». «Э, «Да что за...» Арк не понимал, что происходит, но на понимание у него не оставалось времени. ха ха ха ха Я порву тебя в колочья и превращу в компост!» «Превратит в компост вместо того, чтобы съесть». Покрытый корой монстры в самом деле напоминал дерево, в планы Арка не входило превращение в удобрение, поэтому он старался уклоняться от стволов деревьев. Однако это лишь ухудшило его положение, Каждый раз, когда Вигурима ударял по полу, из него появлялось все большее количество деревьев. «Да какого?» Шамбало срубил одно из деревьев взмахом меча, однако уклонение от атак оказалось более разумной тактикой, так как каждое дерево при срыбании разделилось на 10 стволов поменьше. В итоге каждое из них нанесло Шамбале по критическому удару. «Ай, меня атакуют деревья!» Лоретти приходилось не легче. так как стволы деревьев могли запросто менять направление движения на 90 градусов и обходить ее щит. а И они никогда не промахивались. Деревья, возникавшие после ударов вигурима по земле, не останавливались, пока не настигали свои цели. Для полного уничтожения такого дерева требовался критический удар, так как при обычном ударе оно просто делилось на десяток мелких. «Ну и что нам с этим делать?» «У него должно быть слабое место!» Пробормотал Арк, внимательно высматривая закономерности в атаках фигурима. Ему довелось выйти победителем из сражений со многими боссами, каждый из которых обладал своеобразным и уникальным набором приемов. Самоуверенные игроки, сломя голову бросавшиеся на незнакомых боссов, понадеявшись на свой высокий уровень, зачастую становились жертвами своей неподготовленности и погибали, так как не знали, чего ожидать от босса. Уровень снаряжения в таких ситуациях были вторичны, ведь самое важное — понимать алгоритм поведения босса и знать его слабости. Это было необходимо для убийства боссов в новом мире. У всех боссов есть слабости! Арк, Шамбала и Лариетта продолжали осторожно изучить его поведение. На первый взгляд, атаки Вигурим казались безукоризненными, но затем Арк заметил одну особенность. Шамбала! Избежав очередной атаки ствола дерева, он объяснил. «Каждый раз, когда деревья начинают атаковать, есть небольшое окно для атаки!» А? Стволы деревьев могут разделяться на десятки и сотни других, но все они атакуют одну и ту же цель. Вот только что я уклонился от атаки, но дерево не напало на тебя, хоть ты и находился рядом со мной. Похоже, атаки каждого дерева фокусируются только на одной цели, и как только Вигурима ударяет кулаком о землю, какое-то время он не может двигаться. А значит, показная атака лишь видимость? Шамбала, еще раз посмотрев на стволы деревьев, убедился сам. Так оно и было. Вокруг уже проросли десятки деревьев, но все они преследовали только свою цель. Даже если Вигурима использовала беруки, руки, атаковать он мог только двоих одновременно, и как только он начинал атаку, то становился уязвимым до тех пор, пока вызванные им деревни наносили удар. Пока цели атаки удавалось избегать урона, кулак Вигурима оставался прикрепленным корнями к земле. «Какое неожиданное слабое место!» Но «Ну так какой тебе план?» Арк в очередной раз уклонившись от летающих повсюду стволов прокричал. Лориетта, отойди на максимально возможное расстояние и лечи нас оттуда. Розак, оставайся рядом с ней и защищай деревьев. Клац, клац, клац. Скелет кивнул и последовал за девушкой. Додрик, возьми на себя один из кулаков. От большей части повреждения ты увернешься, а те, что получит, излечат Ларетта. Ты справишься. А, это правда так необходимо? Нашел время шутки шутить. Пополняй! Прокричал Лорк в ответ на недовольство Додрика. Разак обладал высокими показателями здоровья и защиты, но его ловкость оставляла желать лучшего. Дедрик же, напротив, был очень проворен и благодаря полету мог использовать открытые пространства с выгодой для себя. В этой ситуации он должен продержаться в 3-4 раза дольше Розака. Конечно, из-за низкого показателя защиты Дедрик будет терять 50-60% здоровья от каждой атаки, но его насмешка отвлечет внимание деревьев от Лариэтты, и Тасс сможет вовремя его вылечить. Если она продолжит держаться подальше от Вигуримы, то с этим проблем возникнуть не должно. «Эй, истукань деревянный! Покажи, на что способен!» «Проклятый не топырь! Я пойду первым! Хочу опробовать пару движений!» Шамбала помчался вперед со скоростью молнии. Как и ожидалось, фигурима погрузил кулак в землю и вызвал из-под земли защитный деревянный барьер, который состоял из десятков деревьев. И все они одновременно ринулись по направлению к Шамбале, однако ему удалось избежать каждого из них. проскальзывая между ними, подобно самонаводящейся ракете. Сон гей йоль сам проговаривал шамбала корейские иероглифы, каждый из которых призывал символ, по направлению к которому шамбала менял движение во избежание столкновения со стволами. Вообще его классовым навыком для маневрирования являлся прыжок, но тот был далек от идеала и относился к типам движений йоль. Однако теперь Шамбал изучил и другие типы маневрирования. Ведь Арк был не единственным в новом свете игроком, учившимся чему-то новому. Пока Арк преследовал свои цели и самосовершенствовался ради их достижения, другие игроки занимались тем же, и Шамбала не был исключением. Выполняя квест Забель, заключившийся в сборе сил темного братства» Едина, он получил возможность углубиться в изучение профессиональных навыков святого убийцы. Темные братья», находившиеся в разрозненном состоянии на протяжении сотен лет, выработали большое разнообразие техник, доселе невиданных в рамках одной организации. Например, один клан специализировался на техниках движений, другой — на бое с короткими мечами, третий — на скрытных убийствах. Так Шамбала, путешествуя от клана к клану во время выполнения задания, научился множеству уникальных навыков. И странно, что судьба связала Арка и Шамбалу, но подобная неожиданная связь появлялась между многими игроками. Почему? Потому что это был новый свет, Игра, нацеленная в первую очередь на взаимодействие между игроками. а Да как-то!» – возмутился Вигурима, увидев, как легко Шамбала избежал каких-либо повреждений. С каждым промахом деревьев становилось все больше. Тем временем Дедрик летал под потолком, также пытаясь избегать атак, но вне зависимости от того, как много деревьев преследовало Дедрика и Шамбалу, они продолжали полностью игнорировать Арка и Ларьетту, поэтому Арк смог обойти Вигуримо сзади, и, достав дополнительный меч, взорвал его. «Некогда нам тут возиться! Буря Клинков!» Круговорот из металлических осколков с громким лязгом закружился вокруг Вигуримы, нанося ему огромные повреждения. «А, что? Откуда урон?» Буря Клинков срезала кору с монстра, и здоровье Вигурима начало падать еще быстрее, но продолжилось это недолго. Неожиданно здоровье босса начало стремительно восстанавливаться. Кара! Воскликнул Арк, заметив, что тело босса начинает покрывать свежая кора. Новая кора появлялась там, где буквально пару секунд назад была разорвана в клочья кружащимися осколками. Ах. Между тем Шамбала все же наткнулся на один из стволов и получил критический удар. Ларита незамедлительно начала кастовать целительные и восстановительные заклинания, излечив нанесенный урон и нейтрализовав разъедающий яд. Однако регенерация Вигурима не требовала маны. «Значит, он мог лечиться бесконечно, не беспокоясь за запасе маны?» «Дерзкий человечешка!» Вигурима внеф сотряс полударом кулака. На этот раз он метил варка. Пока тот уклонялся от атаки с помощью темного танца, Шамбала попробовал атаковать босса со спины, использовав меч-торпеду, однако эффект оказался тот же. «Ну и что теперь?» Глупцы! Теперь вы поняли! Я не победим!» «И ваша судьба стать моим удобрением! и дети же удобрите меня!» Деревья Вигурима пришли в еще большее движения. Атаки, не прекращавшиеся до тех пор, пока не достигнут свою цель, мгновенная регенерация здоровья, да еще и времени Орка оставалась в обрез. Через пять минут заканчивалось действие времени слизи, позволявшее Булкуну и Докдаю сдерживать Армину Куджуков снаружи мирового древа. «Охренеть! Что еще мы можем сделать?» Пользуясь передышкой, пока внимание Викурима было сконцентрировано на Дедрике и Шамбале, Арк еще раз осмотрел помещение. Буря Клинков была его мощнейшей атакующей способностью, применить ее заново не имело смысла, а она не нанесла бы босса урона, поэтому Арку следовало придумать что-нибудь другое и срочно. Тут Арка обратил внимание на плоды, свисавшие с потолка комнаты. До сих пор они не придавал им значения, но, возможно, они здесь не случайно. Может, они не просто часть интерьера? Арк использовал свои навыки наблюдения и внимательно изучил орехи, они были покрыты колючками, как у каштанов, а после удара мечом издавали сильный звенящий звук. «Но можно ли как-нибудь использовать?» Начал работать мозг Арка. «Ладно, хуже точно не будет. Стоит попробовать!»